Глава 1199 «Откуда мне это знать?» — огрызнулся Хаджар. Эмоции бушевали в его сердце. Он стоял над живой могилой своей возлюбленной, под сердцем которой еще теплилась искра жизни его нерожденного ребенка. Не то что разговаривать, а даже думать в такой ситуации оказывалось сложнее, чем может себе представить любой кто не сталкивался с таким же?» «Тебе ниоткуда, но подумай, Хаджар, кто не раз видел, как яшмовый император дает слабину, по чьей вине восстал черный генерал и едва не разрушил безымянный мир, чьим он был слугой, и кто в итоге не уничтожил главную опасность мироздания, а лишь запер ее в вечной темнице?» кто своими руками пишет в книгу «Тысячи» и кто завоевал свою власть. Но зачем ему я?» Хельмер вдруг улыбнулся. Кровожадно, дико. Так, что становилось понятно, почему именно им пугают маленьких непослушных детей. «Это как раз-таки очень простая манипуляция». Хельмер отогнул указательный палец. «Умрешь — ничего страшного». Дергер получит немного признания, как тот, кто организовал уничтожение крупнейшего осколка Дархана. За указательным последовал средний. Станешь сильнее — тоже прекрасно. Тебя можно будет и дальше использовать в своих ходах. И, наконец, безымянный. А если поднимешься на седьмое небо, если станешь настолько силён, то против кого направишь свой меч? Правильно, против Яшмового Императора. И тогда, когда ты совершишь свое предназначение, Дергер сможет с гордостью и честью прервать твою жизнь и оказаться тем, кто не просто завоюет себе трон Седьмого Неба, но и кого в признательность выберут Императором. А союз силы и признания — это венец власти Хаджар, венец, который снять очень тяжело. Почти невозможно. Дергер. Хаджар не хотел этого признавать, но опять же, слова Хельмера были правдой. Вся жизнь Хаджара с самого момента, как он взял в руки меч, еще тогда, на тренировочной площадке старого мастера в Лидусе, была пропитана войной, болью, кровью, добродетелями, которым следуют идущие путем бога войны и непосредственно сам Дергер. Значит, все то время, что Хаджар собирался отправиться на седьмое небо, все эти годы, все, что он прошел, всё это было ничем, обесцененной пылью на заросшем бурьяном жизненном пути, просто потому, что Хаджар по нему и не шел, его несли, или, вернее, будет сказать, волокли за собой, как марионетку на тонких ниточках, использовали в игре масштаба седьмого неба. Проклятые интриги! Вот только оставалась одна маленькая деталь. И он оставил мне такую подсказку? Хаджар указал мечом на саркофаг. Буквально расписался в том, что за всем стоит именно он? Это слишком глупо. «Это не глупо, Хаджар», — покачал головой Хельмер. Это гениально. Гениально, потому что если бы ты поддался инстинкту и попытался освободить своих родных, то план Дергера увенчался бы успехом. Сердце Хаджара дрогнуло. Что ты хочешь этим сказать? То, что ты и так уже понял. Бутон ледяной скорби способен удержать чужую душу внутри неживого и немертвого тела. Но он настолько хрупок, что простая царапина способна расколоть его на тысячи осколков и уничтожить содержимое. Твою жену и ребенка не ждал бы круг перерождения. И та судьба, на которую ты был готов, когда решил предать свои клятвы, ждала бы их из-за тебя самого. Ты бы убил их своими руками, и тогда умер бы сам, не выдержав осознания содеянного либо вновь вступил на путь мщения. В любом случае Дергер оказался бы в выигрыше. «Мщение? Кому и зачем?» Вместо ответа Хельмер протянул Хаджару клочок пергамента. Она его оставила. «Она? Нет». Но Хаджар знал, что это было так. Он чувствовал ее пламя, исходящее от записки так как ощущал ее запах в разрушенной избе. Просто не хотел в это верить. И все же он взял пергамент, развернул и прочитал. Мне потребовалось слишком много времени, отец, чтобы понять. Санкиш был прав. Слабый не может быть счастлив. Я тебе это доказала. Вот твое счастье. Можешь смотреть на него, но дотронуться не сможешь. Я отправляюсь на седьмое небо и я буду слугой Дергера, чтобы стать сильнейшей. Если сможешь, доберись до меня, ибо пока бьется мое сердце, твое счастье не будет освобождено». Хаджар впервые видел почерк Озреи, и та боль, которую он испытывал от одного его вида, была несравнима ни с чем, что он испытывал в своей жизни. «Нет ничего страшнее, Хаджар» чем отвергнутая женщина. Хельмер продекламировал старую как мир мудрость. «Мне жаль, Хаджар, действительно жаль». Она не знала. Хаджар не думал, кого он убеждал в большей степени, Хельмера или себя, может, сразу обоих. Не знала, что ледяную скорбь можно разрушить и... Тут Хаджар осёкся и ещё раз посмотрел на демона. Тот все так же стоял в темном углу. Его правая рука скрыта под серым плащом. В левой покоилась кровавая сфера, и алый глаз сверкал из-под шляпы. План Дергера почти увенчался успехом. Ты сам это сказал, и сам же ему помешал. Зачем? В чем твоя выгода? — Выгода? — переспросил Хельмер. — Не забывай, Хаджар и так обязан выполнить одну мою просьбу». Хаджар помнил уговор, который они заключили в Гревондоре, обители Аннабри. «Так что мне от тебя ничего не нужно». «Тогда зачем?» Хельмер вздохнул и ненадолго закрыл один свой глаз. «Я не святой Хаджар, далеко не святой. И большая часть истории, которыми пугают детей от моего имени, истина». Некоторые даже при уменьшении, но у меня свой путь, своя честь, и я следую ей. Но то, что сделал Дергер, если бы он убил твоих родных, я бы тебе даже не намекнул на его вмешательство. Но заставить человека, дав ему надежду, отнять жизнь у самого ценного собственными руками, чтобы просто посмотреть, как тот будет дергаться приколотой булавкой-бабочкой, «Бесчестно и недостойно ни Бога, ни демона. Это слишком человечно. Так что веришь или нет, но я сейчас поступаю так, лишь потому что мне так велит честь». И Хаджар почему-то верил. С куда большим удовольствием я бы сейчас купался в ванной из крови девственниц, с парой этих самых девственниц. И в это Хаджар тоже верил. «Значит, значит, в который раз перебил Хельмер, то, что ты сейчас меня не слушаешь, можно списать на легкий шок. Повторю еще раз. Все в этом мире существует за счет равновесия и баланса. Цветок ледяной скорби — олицетворение льда. И значит, разрушить его чары можно, не только убив того, кто их использовал, но еще и цветком, чей стебель выращен из дыма и пепла тысячи тысяч расплавленных клинков, а бутон — из пламени, пылавшего с начала эпох в кузнечном горне, — прошептал Хаджар. Он вспомнил, вспомнил произошедшее так много лет назад и лишь надеялся, что еще не поздно. «Отправь меня в мир духов, в рощу Тианта!» И вновь кровожадная улыбка. «Торопись, Хаджар!» И Хельмер взмахнул кровавой сферой.